«Лев Прозоров. Как утопили в крови языческую Русь. Иго нового бога». Девятое издание бестселлера, открывшего глаза на самую долгую и жестокую войну в нашей истории. Эта книга доказывает, что, вопреки церковным мифам, крещение Руси не было ни добровольным, ни бескровным. Русский народ, не желавший отрекаться от отеческих богов, пришлось крестить огнем и мечом, утопив в крови великую языческую цивилизацию. Это запретная правда о нашествии новой веры и тысячелетней войне церковников против собственного народа. Знаете ли вы, что последние русские язычники с оружием в руках поднялись против штыков крестителей уже в галантном XVIII веке? Это дань светлой памяти наших великих предков, которые предпочитали погибать стоя, чем жить на коленях, и бросали в лицо карателям «Мы не рабы, а внуки Божьи, и лучше нам умереть, чем отдать богов наших на поругание». Авторское предуведомление. Данная книга не является попыткой полемики с христианством. Написанная убежденным язычником, она, однако, и не является попыткой проповеди, явление язычеству совершенно чуждого или доказательства правоты русской веры. Такие вещи на словах не доказываются. Автор отлично понимает, что сам факт перенесенных гонений не может доказать ничью правоту. Те же христиане подвергались в различное время гонениям от римских язычников, от мусульман, от коммунистов и нацистов, наконец, пожалуй, самым тяжелым и страшным – друг от друга, точнее, от христиан же других церквей и направлений. Предлагаемый вашему читателю вниманию труд не религиозный, а исторический. Его цель – дать взгляд глазами язычника на восемь веков существования приверженцев исконной веры славян в крещенной стране, на историю Руси этого времени. Если автор опровергает какие-то сведения христианских источников, он делает это не только как язычник, но и как историк. Если кому-то написанное здесь покажется оскорблением его религиозных чувств, что же делать? Значит, чувства, которые он считал религиозными, связаны с ложью, с возвеличиванием недостойных, с клеветой на невинных. За это автор не несет и не может нести никакой ответственности. Цель автора и как историка, и как язычника – восстановить в меру данных ему богами сил правду о предках. Вам, погибшим геройски за веру отцов, вам, хранившим предание седой старины, смертным, видевшим гибель бессмертных богов, тем, что в сваргу золотую за ними ушли, вовек слава, вам, воителям ярым минувших времен, вам, Рахманов, волхвов сенеглазым сынам. Вам, носителям древних священных имен, Ненавистных, дорвавшимся к власти рабам. Вовек слава! Вам, позора не снесшим родимой земли, Когда глупое стадо погнали к реке. Вам, бесстрашно пошедшим на смерть, На мечи чужебесия кровью смывая своей. Вовек слава! Вовек слава! Вовек слава! Белислав. Лучше нам помереть, Чем отдать богов наших на поругание. Угоняй! Тысицкий Новгородский, 989 год. Тьма, пришедшая со стороны Средиземного моря. Михаил Афанасьевич Булгаков